Глава пятая. Мои сторонники нужно всегда бороться, даже если кажется, что выхода нет. Мы сделаем его сами. Слова автора. Женщина хитрая и коварна. Только загоните ее в клетку, и она обязательно найдет способ вырваться, высвободиться. Слова автора. Юлька. И я решила все-таки не рисковать собой. Очередную ночь в подвале провести не очень-то и хотелось, как и грызть кусок заплесневелого хлеба. «Почему ты не можешь дослушать рассказ нормально и идти спать?» Захотелось мне накричать на мужчину, но я не могла, иначе накликаю беду на свою голову. «Ну, будь по-твоему. Но после ты не отправишь меня в подвал». Пару секунд... Сверлила мужчину своими глазами, будто могла хоть как-то убедить его своими мысленными словами. Старцы подняли голову. Мы выбрали богатство. Громче обычного проговорила женщина. Один из трех седых путников зашагал к дому, а двое остались его ждать снаружи. Через некоторое время мужчина стал самым богатым в своем селении. Он не только построил новый дом но также нашел самого лучшего лекаря для своей дочери и смог заплатить ему. Больше их семья никогда не знала нужды. Завершила я свой рассказ и в ожидании чего-то страшного взглянула на Виконта. Мужчина откинулся на спинку кресла и довольно ухмыльнулся, словно это к нему пришло в гости богатство. «Вот, сказал же, что нужно всегда слушаться мужчину!» Протянул он, пригубив вино. Если бы он пошел на поводу жены или дочери, то остался бы ни с чем. Ваша правда. Согласилась я с ним, лишь бы меня не трогал. Все, утомила ты меня своими рассказами. Махнул он на меня рукой, указывая идти прочь. Рейзер! Крикнул он следом. Дверь тут же отворилась. И внутрь шагнул старик, будто он все время стоял там снаружи в коридоре, в ожидании оклика хозяина. «Слушаюсь, ваша милость!» — поклонился он. «Отведи Агнес в ее покое и проследи за ней. Головой отвечаешь». И для Виконта нас больше не существовало. Старик шагнул ко мне и протянул руки, помогая подняться на ноги. Затем накинул на меня накидку, что я скинула на пол после слов Виконта, и увел за собой. Как я и думала, тут же в коридоре нашлись и два амбала-охранника. При нашем появлении они показались из закатки с каким-то зеленым растением с широкими листьями. Если не знать, что они там, пройдешь рядом и не заметишь. Надо будет сперва запомнить сам замок и его коридоры. Мы прошествовали дальше. Впереди старик, за ним я, за моей спиной двое мужчин. Обрадовало то что на этот раз не пришлось блуждать по коридорам. Уже через пару дверей по длинному коридору старик остановился. «Ваши покои!» – проговорил он, ожидая, пока я пройду. Вошла и осмотрелась. Ничего примечательного, но главное – кровать посередине. Я чуть было не подбежала к ней, чтобы тут же растянуться. «Сейчас подойдут горничные и помогут вам подготовиться ко сну». Он развернулся к охранникам и кивнул им. Те тут же вышли и закрыли за собой дверь. «Не надо горничных, я сама!» Отказалась от присутствия посторонних лиц в данной комнате. «А чем история завершилась на самом деле?» Старик так и стоял посредине комнаты и ждал моего ответа, не торопясь уходить. По его лицу можно было запросто догадаться, что пожилого человека снедало любопытство. Он хотел услышать правильную концовку притчи. Обещаете больше в подвале не закрывать? С мольбой взглянула я на старика. Это не от меня зависит. Все решает его милость. Но свечку оставлю. Шепотом проговорил он. И слабо, но все же улыбнулся мне. Родители не смогли отказать больной дочери. Женщина вышла на крыльцо и смущенно озвучила свой выбор. И тут... Вместо одного старика в дом вошли все трое. Но как же, удивилась женщина, мы же выбрали только одного из вас, как вы и сказали. Один из спутников развернулся. Вы выбрали любовь, а где она, там мы все. Если бы пригласили только здоровье или богатство, то другие двое остались бы снаружи. С того самого дня в их доме воцарилась не только любовь. Также выздоровела дочь, а муж нашел хорошую работу, чтобы их семья больше не голодала. Завершила я свой рассказ и незаметно смахнула скотившуюся по щеке одинокую слезинку. «Эту притчу обожал мой отец и всегда ее мне пересказывал, когда я навещала их. Как он сейчас? Наверное, ищет меня и переживает». «Как бы мне весточку ему послать, чтобы хотя бы мои родители знали, что я жива и здорова, и где меня искать?» И я в надежде взглянула на старика. Рейзер, так к нему обратился Виконт, — все еще находился под впечатлением от рассказанной мной притчи и не спешил оставить меня в одиночестве. Я их знала много. Отец никогда не ругал меня, не повышал голоса, а насчет ремня и говорить не стоило. Меня воспитывали по-другому – разговорами, примерами из реальной жизни и трудом, а также притчами. В детстве я думала, что мой отец умный, что знает много жизненных историй. Только повзрослев узнала, что папа специально читал их и запоминал для меня. Но из-за этого не перестал для меня быть самым лучшим отцом. Я могу вам рассказать еще много таких историй, Почти шепотом проговорила я мужчине. «Взамен прошу лишь не забывать о данном мне слове. Если снова окажусь в подвале, оставьте для меня свечку. Я темноты боюсь. Очень». Старик будто точнулся от моих слов и дернулся от меня в противоположную сторону. Затем молча оставил меня одну, и я получила возможность рассмотреть комнату. «Обычная спальня. Кровать посередине». Слева шкаф для одежды, справа трюмо с пуфиком и дверь. Скорее всего, в ванную комнату. Спартанские условия, ничего не скажешь. Но после времени, проведенного в подвале, одна только кровать для меня была роскошью. Не скажу, что я росла в богатстве, но жили мы в достатке. Я прислушалась к звукам за дверью и распласталась на кровати, раскинув руки. «Блаженство!» касаться чистого постельного белья и вдыхать запах порошка. Но долго разлеживаться я не собиралась. Отдохнув примерно час или чуть больше, я встала с кровати и направилась к двери. Выглянула в коридор, чтобы убедиться, что охрана на месте. «Чего тебе?» Мужчины тут же повернули голову в мою сторону. А один из них довольно грубо задал вопрос. «Вроде бы всем известно» что я – жена самого Виконта, их хозяина или работодателя. Только вот реальное положение вещей все видели своими собственными глазами, и никто не собирался относиться ко мне с должным уважением. Ведь и сам супруг не делал этого. Так почему выказывать остальным, кроме Рейзера? Там в окно кто-то скребется, не дает мне уснуть. Если я не высплюсь, то Виконту мой вид не понравится. Добавила я немножечко ускорения для моей охраны. Двое между собой переглянулись, и один из них с тяжелым вздохом встал и направился внутрь комнаты. Подошел к окну, отдернул в сторону плотные шторы, посмотрел наружу, подергал ручку, снова попытался вглядеться во что-то снаружи через стекло, но все тщетно. «Там ничего нет», — вынес он вердикт и хотел было уже уйти. «А если он нападет на меня ночью, когда я буду спать?» «Виконт не обрадуется, что ему снова придется искать новую жену», – настаивала я. «Он будет злиться и искать виноватых». Тонкий намек и мой красноречивый взгляд, что попадет всем, а особенно ему и его товарищу. Мужчина фыркнул, но все же снова шагнул к окну. Распахнул створки и выглянул наружу, почти наполовину высунувшись из окна. Где-то минуту что-то рассматривал там, затем встал на ноги уже в комнате и начал закрывать окно. И в тот же самый момент я вскрикнула, обращая внимание мужчину на себя. Мои надежды оправдались. Не до конца закрыв окно, он развернулся и кинулся ко мне. Меня словно чем-то ударили. Не спеша подниматься на ноги, пожаловалась я испуганным голосом. Словно кто-то сильно толкнул меня в спину. «Зови Рейзера!» «Пусть приведет мага и проверит тут все». Второй мужчина едва успел оказаться в комнате, как его тут же отправили с поручением. «Выйдем пока в коридор». Первый помог мне подняться. «Сейчас возьму накидку». Высвободила я руку. В коридоре прохладно. И на мою радость мужчина не стал меня дожидаться. Я же действительно взяла накидку, не спеша облачиться в нее». Ждала, пока охранник окажется за пределами комнаты. Затем подбежала к окну и задернула шторы обратно, скрывая от лишних глаз не до конца закрытое окно. Затем ринулась в коридор, занимая место за спиной амбала, словно я все еще находилась во власти страха. Рейзер и незнакомый мне мужчина не заставили себя долго ждать. Второй, как я и ожидала, оправдал мои ожидания. «В халате!» И с заспанным лицом он не выглядел заинтересованным в ночном происшествии. По его недовольному взгляду можно было судить, что он как никогда хотел продолжить приятный вечер в компании привлекательной девушки на сегодняшнюю ночь и допить хорошее вино. От него пахло алкоголем. «Что у вас тут?» Недовольно пробурчал он, окидывая нашу компанию негодующим взглядом. «Еще бы! Такой вечер ему испортили!» Пришлось вкратце поведать ему о случившемся, но мужчина не стал дослушивать до конца. Отмахнулся от меня, словно от назойливой мухи, и прошел в выделенные мне покои. Провел там от силы минуту или две и вышел обратно в коридор. «Я ничего не нашел». Был его вердикт. «Скорее всего, один из призраков замка решил пошалить и немного припугнуть нашу гостью. Завтра утром решу вопрос с ними». На сегодня никто из них больше не решится потревожить Миледи. Заявил он, словно был уверен в своих словах. Всем доброй ночи. На этом он быстро зашагал в ту сторону, откуда пришел. Я могу устроить вас в других покоях. Казалось, Рейзер проникся ко мне симпатией. Но именно сегодня мне нужно было ночевать в этих покоях. Не нужно, отказалась я. Тем более, если ваш маг сказал, что сегодня меня больше никто не потревожит, значит, так и будет. Извините, что всех поставила на уши. С этими словами прошла внутрь и прикрыла дверь, прислонившись к ней. Мужчины в коридоре перекинулись парой слов. Затем наступила тишина. Я же прошла к кровати и присела. Теперь оставалось только ждать. Когда из коридора начал доноситься храп, Я прошла к шкафу. Не могла же я карабкаться из окна в невесомом платье и затем разгуливать в нем же. Осторожно открыв двери, начала перебирать одежду. Ничего из того, что хотя бы отдаленно было похоже на штаны. Остановив свой выбор на самом простом платье, переоделась. Затем снова прислушалась к звукам из коридора и шагнула к окну. Отдергивать шторы не стала, чтобы не издавать лишнего шума. Аккуратно откинула угол и повернула ручку. Вскарабкалась на подоконник и выглянула наружу. Немного обомлела от вида за окном, но тут же одернула себя. Не время наслаждаться красотой. Нужно спасать себя и уносить отсюда ноги куда подальше. Наступила на оконный скат снаружи и посмотрела вниз. Дыхание перехватило. Я находилась на третьем этаже, и расстояние до земли пугало. Прыгнуть вниз – не вариант, переломаю себе все кости. Потолки были высокие, значит, около семи-восьми метров на навскидку. Был еще не слишком широкий выступ в стене. Но куда он меня приведет? Если не удержусь? Тоже не вариант. Жить я все-таки еще хотела. Вернулась в комнату обратно и стащила постельное белье. Вход пошли и покрывала со шторами. Времени на них убило немало, пока снимала. Связанных между собой тканей было недостаточно, но если удачно прыгнуть, то все должно получиться. Осталось утяжелить кровать, чтобы она удержала мой вес. Пришлось аккуратно и медленно двигать трюмо и свалить его на кровать. Следом, В ход пошли пуфик и вещи. Завязала веревку за ножку кровати, а остальную часть выбросила наружу. Перекрестилась, парочкой слов помолилась Богу и снова вскарабкалась на подоконник. «Ну, Юлька, не подведи!»